Опознание. В МВД я попросил Ларису подождать меня в холле. Зашел в кабинет Акруашвили. Там, кроме Манучара, сидели... Две девушки. Как он объяснил, обе они стояли в очереди в паспортный отдел. Задав несколько вопросов, я убедился, понятые отвечают всем необходимым требованиям. В здании МВД оказались практически случайно. Какая-либо связь с Ларисой Гагунава исключена. Манучар отправился на поиски двух пистолетов. Я же в его отсутствии еще раз объяснил девушкам обязанности понятых. Особых сложностей здесь не было не вступая ни с кем в контакт, присутствовать при опознании и затем письменно подтвердить то, что увидят и услышат. Выслушав, девушки подтвердили. Задача им ясна, они все поняли. Появился манучар. Попросив девушек на минуту выйти, мы положили на стол принесенный манучаром Беретту, Атлас и найденный у Джамардидзе Боярд. Все три пистолета были иностранного производства и одного калибра. 6,35. Пригласив девушек, я предложил им самим расположить пистолеты на столе так, как они считают нужным. Девушки занялись перестановкой. После нескольких перемещений пистолеты расположились так. Боярд справа, в центре — Беретта, слева — Атлас. Накрыв пистолеты листами чистой бумаги, я вышел и пригласил в комнату Ларису. Войдя, Лариса по моей просьбе присела на стул, терпеливо сообщила заполнявшему протокол о Акруашвили свою фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные. Затем в разговор вступил я. «Лариса Васильевна, в разговоре со мной вы сообщили, что во внутреннем кармане куртки вашего мужа был пистолет. Это так?» «Да, так. Вы сказали также, что этот пистолет обнаружили утром, в день отъезда вашего мужа в город Галисия». Вы подтверждаете это? Подтверждаю. И вам, и нам известно, что по приезде в Галиси ваш муж, Малхас Таймуразович Гагунава, погиб. Иными словами, увидев пистолет и проводив мужа, вы больше мужа живым не видели. Это вы тоже подтверждаете? Подтверждаю. Чьего производства был пистолет советского или иностранного? Мне показалось иностранного. Почему вам так показалось? Я заметила на пистолете слово на иностранном языке. Вы помните это слово? Помню только первую букву, латинская «Б». Еще там было клеймо над рукояткой «Всадник на коне». Какого размера был пистолет? Большой, средний, небольшой, небольшой. Можете показать руками, какой примерно? Лариса показала. Примерно вот такой. Вы смогли бы узнать этот пистолет? Думаю, смогла бы. «Лариса Васильевна, сейчас мы вам покажем три пистолета. Вы должны сказать, есть ли среди них тот, который вы видели в куртке своего мужа. Вы готовы?» «Готовы». Я убрал листы. Внимательно осмотрев три пистолета, Лариса без колебания указала на Боярд. «Вот этот. Это он, я точно помню. Я и слово вспомнила. Боярд».